Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Сергей минслов чернокнижник. Вот вы интересуетесь, жутко или нет жить на кладбище. Как вам сказать? Все в привычке, конечно. Нашему брату, сторожу, и по ночам приходится обходить его. Стена кругом хоть и каменная, но невысокая. церковь опять же есть а народ ночь ну, сами знаете какой пошел мало ли что может приключиться ежели темная ночь идешь с фонарем и не мертвецов боишься встренуть, а живых людей часто чудится будто человек прячется из за памятника либо дереву выглядает а наведешь свет куст либо стол показывается а то на колокольне будто кто завозится Голуби либо галки — это самая худая примет. Грабители часто этой дорожкой пробираются. А бывает, конечно, разное. Товар ведь у нас особенный. Да вот, расскажу случай один. Теперь уж я весь седой. А в те поры еще молодым парнем был. Здесь же подручным служил. А старший был у нас дед Анисим. Кончим бывало день, запрем ворота и калитку, согреем самоварчик, да в сумерках на вольном воздухе, на скамеечке, за столиком и пристроимся. Наш час наступал. Древен годами был дед, даже борода из седой желтой заделалась, но крепкий, что гриб-боровик, только горбился. А уж до чего словесный был, на удивление. Целенный день, как ручеек, мог журчать. Иной раз уж и не слушаешь его совсем. Не тем голова занята, а он сидит, как пенек замшелый. Над глазами клоки белые, что кусты над речкой висят. И сам с собой утешается. На кладбище каждую могилу знал, каждое деревцо. Все на его глазах росло, полвека здесь прожил. Метем бывал с ним дорожку, а он ширк-ширк метлой и остановится. На какой-нибудь памятничек старой укажет. Тут, мол, такой-то лежит, а был кем-то, а с ним вот что приключилось. И э, давай всю подноготную выкладывать, словно среди живых людей стоял. Поднабрался я от него кое-чего про старые времена. Вот однажды идем мы с ним по дальнему краю, а там место такое глухое. Одни часовни в два ряда стоят старинные, забытые. Иные уж на бок посунулись, стены растрескались, окна без стекол, Крыши мохом зеленым подернулись, дорожка заглохла, Кругом елки густые, как в лесу разрослись. Остановился дед у одной часовни, да и говорит, А здесь примечательный господин лежит. Оглядел я стену, надписи никакой нету, На углу колокол большущий висит, вроде как на станциях. К нему проволока из стены проведена. — Кто ж такой, — спрашиваю. — Изобретатель Волков, — ответил дед. — А вернее сказать, чернокнижник. Я перекрестился. — Что ты, говорю, дедушка, такое сказываешь? Да разве на освещенном месте чернокнижника похоронят? Всякое случается. Взялся Анисим за ручку, отворил дверь, незапертая стояла. Заглянул я за нее, сумеречно внутри, пусто. Ни икон на стене, ни креста плесенью густ пахнуло. Жутко мне стало. — Да входи, входи, — велел дед, — че умнешься? Вошли мы. Анисим взялся за большое кольцо, что в плиту пола было ввинчено. Люк открылся, ступеньки каменные засерели, в темень всмотрелся. Гроб развлечил черный, духом теплым потянуло. Дед опустил плиту, выбрались мы наружу. Я будто из капкана вырвался, так божьему свету обрадовался. Что же, спрашиваю, чернокнижник этот наделал? — Долго сказывать, — отозвался дед. — Сейчас некогда. Вечерком жетко напомни, расскажу. — Ну, ладно. А там могилу пришлось идти рыть. Потом кем до сем занялись, гость заходил. Про Волкова мы совсем и забыли. Минуло таким родом лето и осень. В ту пору развратный тиф широко народ косил. Много всяких забот было. Зима подошла, да вьюжливые, снежные, все кладбище с угробами чуть не по верхушке крестов занесло. Шибко нам работ прибавилось. Не в примету сочельник и Рождество подошли. Дед в город сходил, мясо для праздника принес, яблочков, пряников, орехов. Семьдесят годов старику было, а он их как белка щелкал, ей-богу. Я домовничал, кутью с медом изготовил, сторожку прибрал чистенько. Вечерить начало. Огня не вздували, сели у окошечка, звезду высматриваем. Ничего ведь и есть в этот день до звезды и не полагается. И вспомянулся мне склеп Волкова. Елки вокруг него все снегом занесены. Я их днем издали видел. Дедушка Анисим говорил. А помнишь, ты посулился про барина Волкова рассказать? Помню, — отвечает. Что ж, можно. Помер он, когда тебя еще и на свете не было. Годов тридцать назад. Вот сколько. Не наш он был, не здешний. А откуда его взялся, этого я не знаю. Чудной был. Ни с кем не водился, всегда угрюмый. Идет по улице, шляпу в руке несет, латой головой справа налево помахивает. Думал всегда. Как вечер, он черную книжку большую давай читать. Весь город спит, ночь глухая, а у него свет горит. Окошки-то зеленым огнем, красным вспыхивают. Лакей сказывал, будто нечистую силу он вызывал. Горн у него в кабинете стоял, столы и всякими стеклянными трубками и пузырьками заставлены были. Чё-то он все кипятил, переливал, иной раз как грохнет, Лакея ж кубарем с постели скатывался. И придумал господин Волков порошок особенный. Кто примет его? так сразу и заснет на разные сроки по усмотрению, на неделю, на месяц и больше. Изготовил этот он порошок, упредил лакея, чтобы семеро суток не тревожил его и не велел знать давать никому ничего. Зачем же ему такой долгий сон потребовался, полюбопытствовал я. Жизнь, сказывали, не нравилась. Это дед мне в ответ. Будущность желал узнать. Опять же, человек одинокий был, богатый, а отчего ему не поспать? Принял он семиденный порошок, лег у себя в горнице и уснул. И как ведь уснул, как помер. Ни дыхания в нем не осталось, ни тепла, сердце не стукнет. Испугался лакей, однако срок выждал. Глянь, через семь суток барин и впрямь очнулся. Ровно как бы с похмелья себя Восчувствовал. И так это все ему занятным показалось, Что порешил он На двадцать пять годов уснуть. Купил себе место на кладбище, Склеп устроил, Какой ему понадобился, Из склепа проволоку велел Протянуть наружу, На стене колокол повесили, Чтобы, значит, можно было, Как очтется, слуха себе подать. Духовную сделал, Покончил с делами, да новый порошок и принял. Лакей сейчас в полицию. Пристав явился, доктора, знакомые разные. А свидетельствовали его покойник форменный. Что делать? Не в городе же его держать, на квартире для испыта. Его и перевезли в склеп. Дверь заперли, ключ мне вручили. Только отпевания не было. И стали мы, — сказывает дед, — с той поры звона колокола ждать. Мало ли что могло произойти. Вдруг да порошок не той действительности сделан был, и господин раньше срока проснется. Год минул другой и пятый. Стали забывать про спящего. Никто к нему не являлся, могила в чистке не значилась, лесом стала зарастать. Прошло таким родом уже не двадцать пять, а все сорок годов. Дед Ванисим помер давно, все старики-могильщики тоже под кресты легли. Я дедом сделался, а господине Волкове и памяти не стало. Явные дела, ошибся он в чем ты уморил себя. Однажды, как сейчас помню, в июле месяце, под Владимиров день, Постелил я себе вот тут на лавочке под окошком войлочек, подмастил под голову подушку, укрылся тулупом и сплю. И заслышалось мне во сне, будто колокол где-то резко ударил. Поднял я голову. Нет, ничего, ничуть больше. Глянул на окно. Ночь светлая стоит, месячная. Дерева, как серебром облитые, листком не шелохнут. Между ними памятники и кресты, будто белое стадо на траву пастись выспало. И вдруг тень мелькнула. Дрогнул я. Как, думаю, мог сюда человек попасть? Ворота заперты, стал быть, вор забрался, либо разбойник. Заметался я по сторожке. Палку ищу, а ее, как на грех, нет, запропастилось куда-то. А снаружи топот глухой уже слышу. Ближе он все и как! Грохнет что-то в дверь! «Отворите!» — кричит неизвестный. а голос слабый, надорванный. Распахнул я окошко, высунулся. У двери высокий истощалый человек стоит. Навалился на нее. Голова всклокоченная, борода-то уже сквозь одежду, тело пятнами белеет. От штанов вниз, от колен только... Лохмотьи висят, ноги босые. «Почему я на кладбище?» — спрашивает. Зубы, слышу, щелкают, весь дрожит и на ногах еле держится. «Это, отвечаю, тебе лучше знать, как ты сюда попал». «Не знаю», — шепчет. «Где я? Который год теперь?» второй. Он за голову себя ухватил, замотал ею. Кто же я? Где мой дом? Повторил и вдруг как, завизжит? Как пустится бежать прочь, откуда силы взялись, а с него куски платья, как листья с дерева осенью, посыпались. Вышел я из сторожки. В толк взять ничего не могу. Кто такой был? Откуда во взялся? Да как скрикнул сам! Господи! Да уж не волков ли очнулся И все прошлое позабыл? Не до сна стало, конечно. Послушал я немного на дворе. Тихо, через ограду, наверное, Перебросился человек. Воротился я в сторожку, Зажег лампочку, Да под иконами до утра За священным писанием и просидел. Только обутрило, Захватил я агарчик и ходу в склеп Волковский. Подхожу, вижу, дверь настежь стоит. Вошел в часовню, поднял западню, зажег свечку и посветил в склеп. В гробу никого нет. На боку он лежит. Рядом крышка валяется сброшенная. Проволока к звонку оборванная висит. Перегнила совсем. Я сей уже минутой к отцу-настоятелю. Он с матушкой чай утренний кушали. Оба из себя такие высокопоставленные были, дебелые. У них даже усики на губе росли черные. Так и так докладаю. Вот какое происшествие у нас ночью приключилось. Усомнился отец протоиерий. Я, говорит, даже и не слыхал ничего о таком волкове. однако стакан докушал и вместе со мной пошел. Спустились мы в склеп, и, как увидал он все, взялся рукой за бороду, покачал головой и эдг, утробой, выговорил "Да, убедительно!» Говору поднялось у нас на кладбище, пересудов, а на другой день отец протеерий сам велел кликнуть меня к себе. Вот что Адриан сказал. Являлись ко мне двое надзирателей из сумасшедшего дома. Справлялись, не видали ли на кладбище бежавшего ночью больного, забывшего, кто он такой. И ростом и обличьем он как есть твой волков. Соображаешь теперь? Из города бабы переть начинают, на воскресшего покойника поглядеть просят. Так уж ты того, не суесловь больше. Чудеса нынче воспрещены, да из этого и ущерба может выйти. Кто ж к нам покойников хоронить повезет, ежели они воскресать у нас будут? Ушел я. А дорогой все сомневался. Как же так, думаю? Куда ж бы тогда девалось тело покойника? Разве не мог господин Волков год либо два тому назад воскреснуть, попасть в сумасшедший дом, а оттуда бежать теперь на кладбище? Рядом они, почитай, находятся. Ну да разве с начальством поспоришь? А беглого сумасшедшего нашли еще через день. Утоп в канаве с водой у кладбища.